Глава 42. Ложись, попросила Нефред Сути. Боль уже прошла. Я должна проверить сердечные каналы и циркуляцию крови. Нефред проверила в нескольких местах пульс Сути, постоянно сверяясь с маленькими водяными часами, которые носила на запястье. Они были градуированы точками, располагающимися одна над другой по 12 вертикальным линиям. Она высчитала внутренние ритмы, сравнила их между собой и констатировала, что они звучат четко и регулярно. «Если бы я не оперировала тебя сама, я бы с трудом поверила, что ты был недавно ранен. Рубец заживает вдвое быстрее, чем обычно. Завтра я буду стрелять из лука, если мне позволит главный лекарь царства. Не нагружай слишком свои мускулы, имей терпение. Невозможно. У меня возникает ощущение напрасной растраты жизни». Не должна ли она напоминать полет хищной птицы, непредсказуемой и неудержимой? Посещение больных заставило меня принять разные формы существования, но мне необходимо поменять твои повязки, которые иначе помешают твоему полету, — улыбнулась Нефрет. — Когда возвращается Позаир? — Самое позднее, завтра. — Надеюсь, что он убедит фараона. Надо начать действовать. — Ты недооцениваешь его усилий? Начиная с твоего злосчастного отъезда в Нубию, он не прекращал бороться против Белтрана и его союзников. Результаты недостаточны. Он их заметно ослабил, но не уничтожил. Визирь — первый слуга закона, и он требует его соблюдения от всех. Белтран знает только собственный закон. Вот почему позаир ведет неравный бой. Он всегда сначала оценивал ситуацию, а я шел на прорыв. Если цель обозначена, Я не промахнусь. Твоя помощь для него драгоценна. При условии, что я буду знать все, как и ты. Перевязка окончена. В первом сессии было не так весело, как обычно. Торговцев сменили воины, по улицам разъезжали колесницы, в порту стояли военные корабли. Находясь в состоянии боевой готовности, пехотинцы повторяли свои боевые упражнения, лучники без устали тренировались, высшие офицерские чины проверяли состояние конных отрядов. Запах войны казалось заполнил воздух. стража дворца была удвоена, а визит по заира не вызвал никакого энтузиазма. как если бы печать в визире скрепляла устрашающее решение фараон больше не занимался садом. вместе со своими начальниками он изучал большую карту азии, разложенную на полу зала советов. воины почтительно склонились перед визирем, «Могу ли я говорить с вами, мой повелитель?» Рамсес отпустил военачальников и сказал, «Мы готовы биться, Пазаир». Армия Сета уже развернулась вдоль границы. Наши разведчики подтверждают, что азиатские княжества объединяются, чтобы мобилизовать как можно больше воинов. Противостояние будет страшным. Хотя мои полководцы советуют мне атаковать первым, я предпочитаю не торопиться». Я мог бы поклясться, что будущее принадлежит мне. Мы избежим битвы, мой повелитель. С помощью какого чуда? Золото одного заброшенного месторождения. Этим сведениям можно доверять. Экспедиция уже в пути. У них карта, которую нарисовал Сути. Качество золота подходящее. Азия будет удовлетворена. Что хочет Сути? Пустыню. Ты серьезно? Он вполне серьезен. Пост начальника стражей пустыни ему подойдет? Возможно, он мечтает лишь об одиночестве. В его котомке еще одно чудо. Сути хочет знать всю правду. Он предложил объединить несколько близких мне людей, которые доказали свою верность, и не скрывать истинных причин вашего отречения. Тайный совет. Решающий военный совет. Что ты об этом думаешь? Я не справился с возложенной на меня задачей, не нашел завещание богов. Если вы обличете меня полномочиями, я соберу все наши силы для решающего сокрушительного удара. С Силкет снова случился истерический припадок, уже третий с прихода зари. Трое лекарей сменяли друг друга у ее изголовья, впрочем, без особого успеха, Последний прописал ей наркотическое вещество, надеясь, что глубокий сон вернет ей разум. Проснувшись в середине дня, она начала бредить, пугая домочадцев своими криками и конвульсиями. Новая доза успокаивающего средства подействовала, хотя ее последствия были ужасны ухудшение работы мозга и разрушение кишечной флоры. Белтран принял решение, которое само напрашивалось. Он пригласил песца — и продиктовал ему список имущества, которые он завещал своим детям, сведя то что предназначалось жене, до минимума полагаемого по закону. Вопреки обычаям, он еще раньше составил очень детальный договор, который уполномочивал его распоряжаться имуществом супруги, в том случае, если она окажется неспособной к этому. Белтран заставил трех хорошо оплаченных лекарей подтвердить ее сумасшествие. Снабженный этими документами... Билтран остался единственным, кто имел родительскую власть над детьми, за образование которых Силкет не несла больше ответственности. Царица-мать оказала ему услугу, показав настоящую природу его жены. Неуравновешенное существо, иногда ребяческое, иногда жестокое, неспособное занимать место у власти. Послужив ему украшением на приемах и пирах она стала обузой. Где за Силкет будет лучший уход, как не в специальной лечебнице, отведенной для умолешенных? Как только она будет в состоянии совершить путешествие, он отправит ее в Ливан. Оставалось лишь составить акт о разводе, незаменимый документ, потому что Силкет еще жила в доме, принадлежавшем семье. Белтран не может ждать ее отъезда, освобожденная от нее. Он будет готов штурмовать последнюю ступень, отделяющую его от исполнения заветной мечты. Таким образом, многие приходят к власти, освобождаясь от бесполезных попутчиков. Египет ждал паводка. Земля потрескалась. Сожженная и с обжигающим ветром, она умирала от жажды, ожидая питающую ее воду, которая скоро возьмет приступом берега и отодвинет границы пустыни. Глухая усталость угнетала людей и животных, пыль вновь покрыла деревья. Последние частички истощенной зелени пожухли. Тем не менее усилия не ослабевали. Рабочие отряды сменяли друг друга, занимаясь очисткой каналов, починкой колодцев, укреплением плотин, поднимая осевшую землю и закупоривая расселины. Детям было поручено наполнить кувшины сухими фруктами, основной пищей на то время, пока вода затопит поля. Возвращаясь из Пер-Рамсеса, позаир чувствовал страдание и надежду земли. Не столкнется ли завтра сам Белтран с той силой, которую он так опрометчиво выпустил? Тот порядок, о котором он мечтал, разобьет союз страны с богами и природой. Нарушив хрупкое равновесие, которое соблюдали до сих пор 19 династий фараонов — Глава двойного Белого дома оставил бы поле действий свободным для сил зла. На набережной главной пристани Мемфиса Кем и сторожевой павиан ожидали визиря. «Поглотителем теней был Джуи», — сообщил нубиец. «Виновен ли он в смерти Беронира?» «Нет. Но он был смертоносным орудием Белтрана. Это он пытался вас убить». «Ты его задержал?» Убийца не простил его. Я продиктовал все свидетельства песцу. В них содержатся заявления против Белтрана, имена и даты. Теперь вы в безопасности. Сопровождаемый северным ветром, который нес бурдюк с холодной водой, Сути приблизился к позаиру Рамсес согласился? — нетерпеливо спросил он. — Да. — Собери свой совет. Я готов к битве. Но прежде я бы хотел завершить последнее дело. Время не ждет. Гонцы, что несут мои послания о созыве совета, уже отправились в путь. Совет начнет собираться с завтрашнего дня. Это твой последний шанс. Последний шанс Египта. Что это за последнее дело? Я ничем не рискую, сути. Позволь мне тебя сопровождать». — Согласитесь, хотя бы на присутствие убийцы, — предложил Кем. — Невозможно, — ответил визирь. — Я должен быть один. В 30 километрах к югу от некрополя в Саккаре находилась местность Лишт, которая существовала еще во времена Среднего Царства в эпоху мира и процветания. Здесь высились храмы и пирамиды фараонов Аминамхета I и Синусерта I, могущественных царей XII династии, которая сделала Египет счастливым после периода смут. Вот уже семь столетий сохранялась память о знаменитых правителях. Заупокойные жрецы каждодневно славили их, чтобы душа умерших фараонов присутствовала на этой земле и вдохновляла действия их наследников. На расположенной неподалеку от оазиса пирамиде Синусерта I велись восстановительные работы — Устраняли разрушение части ее облицовки белым известняком, добытым в карьерах Туры. Колесница Белтрана, управляемая старым офицером, остановилась у дороги, ведущей к пирамиде. Глава двойного белого дома нервно выпрыгнул из повозки и позвал жреца. Его возбужденный голос был неуместен здесь, в сердцевине тишины, окружающей эту местность. Жрец с бритым черепом вышел навстречу. «Я Белтран. Визирь вызвал меня сюда. Следуйте за мной». Белтран чувствовал себя неуютно. Он не любил эти пережитки прошлого — пирамиды, храмы, жертвенники и прочие отжившие святыни. Жрец шел впереди, указывая дорогу. Настенные рельефы изображали фараона, совершающего приношение богам. Жрец продвигался медленно, И Белтран злился, что время проходит впустую. Служитель храма повернул налево, пересек небольшой зал с колоннами и остановился перед лестницей. Поднимайтесь. Визирь ждет вас на вершине пирамиды. Почему наверху? Он следит за работами. Восхождение на пирамиду не опасно? Со ступеней снята облицовка. Если вы пойдете осторожно, вы ничем не рискуете. Белтран не признался жрецу, что страдает головокружениями. Если бы он отступил, это сделало бы его смешным. Он неохотно пустился в путь, поднимаясь на высоту шестидесяти метров. Белтран карабкался по гребню, провожаемый взглядами гранильщиков, занятых реставрацией облицовки, со взором, прикованным к камням. Непослушными ногами он поднялся на платформу, лишенную пирамидальной верхушки, Снятая со своего места, она была поручена золотых дел мастерам с тем, чтобы они покрыли ее слоем листового золота. Позаир протянул руку Белтрану и помог встать. Какой восхитительный вид, не правда ли? Белтран покачнулся, зажмурил на секунду глаза, но сохранил равновесие. — С вершины этой пирамиды, — продолжал визирь, — открывается весь Египет. Заметили ли вы резкую границу между пустыней и возделываемой землей, между полями черного и красного цветов, между страной хора и страной сета? Однако они неразделимы и дополняют друг друга. Возделываемая земля хранит в себе вечный танец смены времен года, а пустыня — закон неизменности. «Зачем вы пригласили меня сюда?» Знаете ли вы имя этой пирамиды? Мне наплевать. Она называется Созерцательница двух земель. Обводя их своим взором, она создает их единство. Древние посвятили столько сил созданию этого памятника, и мы строим храмы и сооружения вечности, потому что без них нет гармонии существования. — Куча ненужных камней, — буркнул Белтрант фундамент нашего общества. Потусторонний мир вдохновляет наше управление, вечность наших деяний, потому что каждодневного не хватает, чтобы насытить людей. Ветхие устои. Ваше намерение разрушит Египет, Белтран, и осквернят вас. Я оплачу себе лучшие очищение Душа так просто не отмывается. Вы жрец! Или верховный сановник? Визирь служит истине. Богиня справедливости вас никогда не соблазняла? По зрелым размышлениям я презираю женщин. Если вам больше нечего сказать, я спускаюсь. Я думал, что вы являлись моим другом, когда мы помогали друг другу. Вы были тогда поставщиком папируса, а я скромным судьей, растерявшимся в большом городе. Я даже не задавался вопросом о вашей искренности». Вы мне казались движимым настоящей верой в служение Египту. Когда я думаю о том времени, я никак не могу представить себе, что вы все время лгали. Налетел внезапный порыв ветра, и Белтран ухватился за пазаира «Вы кривили душой с нашей первой встречи, не так ли?» — продолжал визирь. «Я надеялся убедить вас». И использовать, признаюсь, но я испытал полное разочарование. Ваше упрямство и узость взглядов меня обескуражили. Хотя манипулировать вами было несложно. Что говорить о прошлом? Поменяйте свою жизнь, Белтран. Пусть ваш опыт и знания послужат интересам фараона и народа Египта. Откажитесь от ваших непомерных амбиций, и вы познаете счастье тех, кто живет по справедливости». «Какие смешные речи! Надеюсь, вы сами не верите в то, что говорите?» «Зачем вести народ к несчастью? Хоть вы и визирь, вам не знаком вкус власти, но мне он знаком. Эта страна будет моей, так как я могу здесь установить собственные порядки». Из-за ветра мужчины говорили громко, отчетливо проговаривая слова «вы». Вдали пальмы клонились от ветра, их огромные листья переплетались и скрипели, ломаясь. Песчаные вихри поднимались на штурм пирамиды. Забудьте ваши личные интересы, Белтран. Они приведут вас к пустоте. Ваш учитель, Беронир, был бы недоволен вами и вашим недостатком ума. Помогая мне, вы доказали вашу недальновидность. Прося меня о подобном, вы доказываете вашу глупость». Вы убили его? я не пачкаю рук позаир никогда больше не произносите имя Броннира. В глазах позаира белтран увидел свою смерть, обезумев он отступил на шаг и потерял равновесие. В последний миг позаир ухватил его за запястье. с бешено бьющимся сердцем, цепляясь за каждый каменный выступ, глава двойного белого дома спускался с пирамиды. Сзади на него давил тяжелый взгляд египетского визиря.